22 августа. Уже десятый час вечера, а ее все нет. Все. Теперь все окончательно рухнуло. Больше ждать не имеет смысла. Она не придет. Что случилось? А вдруг... Вдруг я чересчур поспешил, когда поцеловал ее на прощание. Так оно и есть. Этот поцелуй сыграл роковую роль. Какой же я все-таки тупица, самовлюбленный, неотесанный болван. Надо уезжать отсюда, и как можно скорее. Вся проблема в том, что я не могу не вспоминать о Дженни. Сегодня мне уже начало мерещиться, что она ходит по дому. Наверное, от сильного желания ее увидеть у меня разыгралось воображение. И сейчас я полностью уверен что кто-то находится за дверью. Мне это совершенно не нравится. Мне не нравится ожидание у окна в липких сиреневых сумерках, когда предметы теряют свои обычные очертания и превращаются в уродливых, гротескных существ. И еще мне не нравится, когда они отбрасывают тени, потому что именно тени прошлого не дают мне спокойно Спокойствия больше не будет. Нет, нет, все будет хорошо, я в этом уверен. Завтра с утра я заведу машину, сяду и поеду в город. Подальше, подальше, прочь от этих жутких монстров. Они приходят для того, для того, чтобы забрать то, что осталось. Жизнь, жизнь, вместе с этим чертовым домом. Но они могут простить меня, если я буду постоянно вспоминать о ржении. Или нет, нет. Лучше я буду думать о Джинне, и за это они оставят меня в покое. Ведь вам это не сложно, мои маленькие это единственные обитатели. Или все это дело от сам дом. но тогда я жду, когда он откроет свои двери, чтобы впустить внутрь долгожданный цветок сентябрю. Успокойся, Ник. У тебя опять слишком сильно разыгралось воображение. Воображение. Дженни часто говорила что у меня слишком буйная фантазия, даже предлагала начинать писать книги. Но опять же, такие люди наиболее быстро и легко сходят с ума. Находясь в мире грез большую часть времени, они не замечают, как перемещаются туда, на постоянное место жительства. А меня такая перспектива совсем не устраивает. Тем более, что я этого боюсь и все время боялся, где же